Утро началось с войны. С утра Морген ездила в чайный домик. Передала объемный сверток для Эвану. Вещи взяли, а к сыну не пустили. Пришлось записываться на свидание. Оказалось, что день в день нельзя. Вот дурацкие порядки. Потом она тряслась через полгорода в госпиталь. Смотрела в окно автобуса на серые улицы и мокрые черные деревья. Думала о том, что весна в этом году никак не придет. Словно время застыло на месте. Нелепая эта мысль приходила уже не в первый раз. Но Морген привычно отогнала ее, задумавшись над тем, что надеть в гости. При мысли о следующем вечере ее пробирал нервный смех. Ну, ввязалась, старая корова. Спросить совета у Галки? Ох, нет. Подруга захочет узнать подробности, а Морген обещала Донну никому не рассказывать. Врать Галки не хотелось. Донну оказался на редкость придирчив. Прислал пару сообщений, спросил, что она будет пить. Потом прислал указание, чтобы макияж был обычным. У Морген тут же засвербело между лопаток и захотелось сделать наоборот. Останавливало только то, что ее очарование — будет всего лишь рябью в глазах и Роберта, и Донна. Донна сказал, что как-нибудь познакомит ее со следователем по делу Эвану. Тот работал в их отделе. Морген рассеянно слушала Галку, описывающую роскошный ресторан у княжеской заставы, где они обедали с Женькой, просматривала новые истории болезней перед обходом и размышляла, синее платье надеть или серое. Серая — более открытая, шелковая, но цвет совсем не броский. Придется что-то с украшениями мудрить. А синяя — к глазам хорошо, но строгая слишком. Нет, синяя не подходит. Забыла, что именно в нем ее забрали в чайный домик. Вот ведь выверт логики. Нервничая, оделась как на торжественное мероприятие. «Да ты что!» Восхищенно ахнула Морген, уловив, что Галка рассказывает о намеке на предложение руки и сердца. «Так, а вот этот анализ надо будет переделать. Слишком много белка. И на инфекции заодно мазок пусть сдадут. Док, как дела, док?» Галка, улыбаясь, подняла голову и взвизгнула. Морген стремительно обернулась. Утро началось с войны. Сердито подумала она. Посмотрите на нас, ладно? жизнерадостно сказал один из двоих юношей, стоявших у дверях. За ними велась непрерывная дорожка из капель крови. На одном разорванная куртка из дыр торчит пух. У второго все лицо в мелких порезах. Короткие красные волосы потемнели еще больше от спекшейся крови. Рок и тень, два боевых мага. Работники архива при институте. Головная боль начальства и почти всех окружающих. Высокие, тощие ребята одинаково улыбнулись. Тени было два. недавний студент. Року — 25. И оба отбывали наказание в архиве за какие-то проступки. В чем суть дела, юноши тщательно скрывали. «Мы тут рядом были, поэтому сами заехали», Бодро сказал тень, протирая кровоточащую бровь. Анника сегодня работает? Что ж вы сразу в травму не пошли, рассердилась Морген. Быстро в процедурную. У Анники сегодня выходной. М -м -м — Разочарованно протянули оба. Морген сузила глаза и, не спрашивая, просканировала обоих. Привет, Роберт, мысленно передала она. Молодые люди одновременно поморщились, но стерпели. «Это ж надо!» — сердито ворчала Морген. «Что с вами случилось?» «Думали, что полтергейст, а там оказалось гнездо каракушек. Такие, знаете, как птички, только с железными когтями». «Я скажу девочкам, чтоб к вам на работу позвонили!» — крикнула вслед Галка, и молодые люди сокрушенно вздохнули. «Знаю этих птичек», — сказала Морген, вталкивая их в процедурную. «Раздевайтесь. Сейчас медсестра придет, обработает. «Дурни!» Что ж вы чистильщиков не вызвали?» «Так мы и сами справились», — оскорбленно ответил тень и быстро подтёр снова закровившие царапины на щеке. Рок согласно кивнул, сдувая с лица длинную чёрную челку. Несмотря на раны, он хитро улыбался, щуря темные глаза, и Морген поняла, что оба довольны. Покачав головой, она оставила их на попечение медсестры и вернулась в ординаторскую. Видимо, начальник архива находился где-то неподалеку, потому что минут через десять в дверях появился невысокий молодой человек. «Добрый день!» — вежливо кивнул Унро. Морген улыбнулась через плечо, а вот галка тут же подхватилась и протиснулась мимо. Светловолосый и хрупкий Унро вызывал у нее инстинктивную неприязнь и страх. Глядя в спину торопливо удаляющейся Галине, Унро печально поджал губы. «Мои у вас?» — спросил он, вздохнув. «У нас», — кивнула Морген. «Ничего серьезного. Я их в процедурные отправила. У Рока глубокий порез на плече. У Тени много мелких царапин». «Ясно», — улыбнулся Унро. «Ложная тревога. мне это позвонили и сказали, кровь разливается реками». «Крови-то много было», — подтвердила Морген. Да ничего страшного, уже вытерли. Но вы их заставьте выучить пару заклятий для таких случаев. Я в прошлый раз давала им брошюрку, как у нас студентам выдают, с простыми заклятиями для первой помощи. Но эти балбесы, по-моему, выкинули ее сразу же». Морген прошла к шкафу и вытащила из стопки методичек еще одну брошюру. «Благодарю», — серьезно сказал Унро. «Я прослежу». «Если что-то понадобится, обращайтесь, ладно?» Морген подумала, что, скорее всего, к следующему разу оба бедокура будут знать все заклинания наизусть. Начальство своего они побаивались. «Хорошо», — сказала она, «хотя вряд ли что ей могло понадобиться в архиве». «Надену черный костюм», — решила Морген. «Если налезет, конечно».